«Мы мешок цемента. Кукур планировал оборудовать огневую точку на крыше. Думаю, что нужно начать закладывать окна внизу. Крышу обустроить успеем. С одного мешка мы заложим одно окно и все. Дальше чего? Не одно, а два. Будем не до конца пока закладывать. Когда Марик придет, сходим в луки еще за цементом. А пока можно будет временно на глину посадить камни. Двойная работа. И ненадёжная», — уточнил майор. «Но лучше, чем ничего. Так что делать?» Максим немного подумал и махнул рукой. «Делай. Сейчас я тоже спущусь. Быстрее сделаем». Как и предположил Марик, среди залегших бойцов Снуфа началась паника. Кто-то начал стрелять в сторону напавших. Возле Марины пули выбили землю. Но девушка не испугалась, быстро сориентировалась, кто в нее стрелял. И бандин завертелся елой, закричал, а потом затих. Два каких-то придурка ломанули сторону лагеря. Их прикрывал мелкий кустарник, и попасть было проблематично. Затея почти увенчалась успехом. Еще чуть-чуть и сталкеры ворвались бы в лагерь, и, как повернулась бы перестрелка, тогда не сказал бы ни один провидец. Уже в последнюю минуту лагерь огрызнулся недружным, но плотным огнем, и забег бандитов резко закончился. После этого оставшиеся сталкеры стали отходить. По всей видимости, не выдержали нервы. Все-таки было непонятно, кто на них напал, а получить пулю в спину желающих не было. Хотя Блоки пообещал ребятам бабло и прочие ништяки, мертвым они не нужны. Да и сам командир начал отползать, как только стало понятно, что зима с скульком не добежали до лагеря. Короткая перестрелка закончилась так же резко, как и началась. Подождав, пока Снофовские сталки раскроются из виду, Сей, сказав кукуру и морешке прикрывать его, пригибаясь, побежал в сторону освободившихся позиций. Первым делом он подбежал к Гарику и начал его развязывать. Ты как? Нормально, ответил Гарик. Немного побили, но жить буду. Это хорошо. Как ты тут оказался? Долгая история, потом расскажу. В это время из лагеря вышли несколько геологов. Там узнали Сэя и осмелили. Результатом боя стало освобождение Гарика, а также было убито четыре бандита. Еще один тяжело раненый умирал. Его добил Марик. В лагере было два легко раненых. Вот с таким счетом закончился этот тяжелый день. Вечер в зоне выдался солнечным, такое бывало редко. Как раз к закату группа военных добралась до одинокого здания, бывшей школы в Переслёгине. Перед ночевкой пришлось немного пострелять. Там оттяживалось двое сталкеров. Один смог уйти. Труп второго вытащили из здания и кинули в ближайший зайцелов. Благо их, как и аномалии вокруг, было порядком. Кошак собрал вокруг себя командиров отделений, но ну и Семенова пригласил. все таки тот был командиром развенгруппы, которая сопровождала поселенцев. «Так, все дали бойцам указание, где и как обосноваться», — поинтересовался Кошак. Подчиненные утвердительно ответили. «Что думаете по поводу текущей обстановки?» — спросил командир. «Стремно!» — ответил за всех мародер, за которым числилось первое отделение. «В смысле стремно?» «Ну, как-то тихо все проходит», — уточнил мародер. «Думаешь, подстава?» «Не факт», — стрел Семенов. «Но такая тишина подозрительна». Как бы чего ни случилось. Но в любом случае нам нужно быть максимально осторожными. Пусть бойцы внимательно следят за обстановкой. Отдал приказ Кошак. Завтра заминируем некоторые подходы. А за ночь ничего не случится. Таким сбешенным снов оподчиненные еще не видели. Он в прямом смысле разбил стул о голову стоявшего перед ним блока. Теперь командир сидел за столом и курил. Пока медик с погонялом шприц приводил в себя потерявшего сознание сталкера. Наконец Блок стал более-менее соображать. Правда, стоять толком не мог. Поэтому Снув показал ему на свободный стул. «Ты вообще о чем думал, придурок?» — спросил Снув. «Ну, я это... хотел как лучше. Думал, что геологи нам отдадут зеленого». «Думал он, идиот! Ты теперь понимаешь, какой замес начнется!» «Понимаю. Ну, что мне теперь делать?» «Со мной», — уточнил Блок. «Вообще совсем?» «И с тобой в частности?» «Не знаю», — честно признался сталкер. «Ладно, хер с ним. Вали отдыхать». Снов махнул рукой. Когда боец уже почти вышел, командир сказал. «Постой. Извини за стол». Нервы не выдержали. «Да забей, я сам виноват. Думать нужно было». Ответил блок и вышел из под гауза. Снов остался думать. Чуть в стороне за столом сидели его бригадиры, ожидая, что скажет шеф. «Так, мужики». Спросил у бригадиров снув, «Чего с этой задницей теперь делать будем?» «Да, хрен на нее!» За всех ответил Багор, коренастый сталкер лет сорока. «Если забузатерят геологи, то думать будем. А сейчас у нас других проблем по горло. Не факт, что они вякнут», — добавил еще один бригадир с погонялом рыжий. «Какие проблемы у нас?» Спросил у багра снув, уже ожидая любых неприятностей. «Мне тут шепнули, что вояки уже в Вот под вечер сегодня приперлись». — сказал Багор. Ага, все-таки информация не левая была. Снов повернулся к Рыжему. — Свяжись с Моисеем. Скажи, что тема с вояками в Переслегина подтвердилась. Прямо сейчас. — Хорошо. Рыжий встал и быстро скрылся за дверью. — Будем выбивать вместе с Моисеевскими ребятами? — спросил Багор. Да. На всякий случай их еще подвяжем, чтобы не переветнулись к воякам. — ответил Снов. Потом обратился сразу ко всем бригадирам. «Так, мужики, а вы пока рыжий на посылках бегает, соберите человек 20-30 и вооружите их нормально, только пока не говорите никому, что за тема. Скажите, что массовый выход за артефактами будет, куда и зачем идем конкретно говорить только перед выходом, понятно?» Бригадиры у него были понятливые, поэтому вопросов не было, и вскоре Снуф остался вдвоем со своей правой рукой, камнем. Примерно в это же время несколько геологов вместе с Кукуром и Мариком подошли к основной базе в Луках, Их ожидал отчет о произошедшем, а Маришку еще и серьезный разговор с Бизоном, которого она явно опасалась. Сначала Сэй и биолог рассказали, что произошло. На Бизона это произвело сильное впечатление, такое, что он несколько минут высказывал свое мнение с помощью нецензурной лексики. Такого сотрудники базы от начальника еще не слышали. В итоге Бизон сказал, что свяжется с руководством и пускай там думает, как укреплять и защищать базу. После этого Марина приподняла руку. «Можно мне сказать?» Робко поинтересовалась девушка. «Чего еще?» Спросил начальник. «Я к сталкерам Макса ухожу. Увольте меня». «В смысле к сталкерам уходишь?» «Но моя вахта заканчивается». Я попросилась в группировку к зеленому. «Девка, ты рехнулась!» «Нет, я хочу остаться в зоне». «А ты подумала, что будет с тобой в группировке?» «Ничего не будет», вмешался Сэй. «Макс нормальный пацан». «Спелись?» хмыкнул Бизон. «Ну и пусть будет, как она хочет. Потом не говорите, что я не предупреждал. Ладно, все. Мне нужно решать насущные вопросы». Полис убрёл одинокий сталкер. Он явно заблудился, чего никогда раньше не было. Просто услышал стрельбу и решил пройти лесами. Но где-то свернул не туда и теперь пытался понять, куда идёт. Вообще он двигался в сторону Краснополинского бора. Пацаны говорили, что там полно артефактов, а ему нужны были деньги. После неудачной встречи с Моисеевскими бойцами, у него остался рожок патронов и пара рационов сухпая. Короче, на обратной дороге придется голодать. Главное найти нормальных артефактов. На всякий случай он смотрел по сторонам в оба. Мало ли попадется что-то путное. Зона любила подкидывать сюрпризы. Иногда они были приятными. Вскоре сталкер вышел к железной дороге. Хм, здорово отклонился. Ну что ж. «Теперь можно будет пройти через Сокольники, там где-нибудь и заночевать». Почти под вечер он подошел к городу, пройдя оставшиеся развалины частного сектора. Теперь нужно было подумать, куда идти. Через центр? Или пойти в горку? Лучше, наверное, в горку. Там было здание больницы, где можно остановиться на ночь. Уже при подъёме ему показалось странным, что в больнице кто-то заложил окна на первом этаже. Ну так, не совсем, только часть. Потом внезапно завопила сигналка. Сталкер снял автомат с предохранителя и кинулся к остаткам домов по левой стороне. Только добежать не удалось. Пулеметная очередь пересекла его путь, заставив остановиться. Его явно не хотели убивать, просто предупредили. Это становилось интересным, хотя и стрёмным. Непонятно, кто занял больницу. Тут со стороны здания ему закричали. «Так, олень, без лишних движений ствол положи на землю!» Сталкеру ничего не оставалось делать, как только положить оружие. «Положил!» — крикнул он. «Хорошо!» «Теперь давай к центральному входу иди!» Было стрёмно, хотя выбора не оставалось. И Иллюзий сталкер не испытывал. Его держали на прицеле. Любое неосторожное движение — и он труп. Крупнокалиберный пулемёт шутить не умеет. Когда он подошел к входу, из проёма показался Санчо и еще один незнакомый человек. «Здорово, Олень! Ты один?» — спросил Санчо. «Да, один. Я никогда толпой не хожу». «Хорошо» ответил неизвестный человек. Санча отведи его к шефу!» Они поднялись на третий этаж больницы. Олень хотел было спросить, что тут происходит, но Санча сказал, что тот сам все увидит, и замолчал. Когда они поднялись наверх, сталкер был удивлен, увидев Зеленого, того самого человека, которого ловила почти вся зона. «Ну, здорово!» Поздоровался Зеленый. «Здорово!» Немного настороженно ответил Олень.